День любования, день любезности и другие дни. В японских школах есть предмет любование, когда учеников водят по улицам, показывают красивые дома, деревья, красиво одетых людей, устраивают воспитательный момент. Мы в студии ввели этот предмет и расширили его диапазон. Во время поездок на этюды не только любовались красотами, но изрисовывали их. На этюды ездили два раза за полугодие, но оба занятия были предельно насыщенными. Мы устраивали вылазки на станцию Левобережная. Там были зеленые лужайки с березами, замшелый деревянный мост через низину и колоритный старый дебаркадер на канале, то есть множество объектов для любования. Объекты писали часа два – позднее этюды раскладывали на полу изо студий и устраивали повторное любование с обсуждением. Рисованию с натуры я придавал особое значение. Иногда ученики спрашивали: "Что важнее реальное или выдуманное?" "Реальный мир изучать необходимо", убеждённо говорил я. Ведь всё выдуманное это надстройка над реальностью. А чтобы выдумывать лучше, чем в жизни, всё-таки нужно знать жизнь. Нужно интересоваться всем, что нас окружает, развивать свою наблюдательность. Теперь, понимаете, какие мы счастливые. Можем рисовать ни выдуманное, и выдуманное, прошлое, настоящее и будущее, как бы жить в разных временах, быть и динозаврами, и инопланетянами. День любезности придумала Таня Судакова. Дочь посудомойки из буфета. Я вышел покурить, смотрю, у партьеры плачет девушка-подросток. Что случилось, спрашиваю. Она отвернулась, сжалась, точно пугливый зверёк. Вдруг, вытирая руки о передник, подходит её мать. Она хочет рисовать, но стесняется. Говорит: "У вас все очень хорошо рисуют. А она боится, что так не сможет". Они, когда начинали, тоже рисовали плохо. Пойдём, нарисуешь то, что у тебя дома хорошо получалось. Пойдём, я помогу. Взяв девчюшку за руку, я ввёл её в зал и усадил рядом с Машей Ермаченко, способной и общительной девушкой, которая выполняла роль моего заместителя во время моих перекуров. Пока я объяснял, как начать рисунок и пользоваться краской, Таня Хмура сидела перед мольбертом. Потом вдруг встряхнулась и выдала такую яркую живопись, что все сбежались. Она написала искрящиеся озеро и дальний берег. Послышались комплименты, и на хмуром лице Тани появилась улыбка. Я изобразил благородное негодование. Ну-ну, не перехвалите, а то ещё у Татьяна закружится голова. Ещё зазнается чего доброго. Не зазнаюсь, отпарировала Таня. Меня никогда не хвалили, вот только сегодня. С того дня она с невероятным рвением взялась за живопись. Раньше всех приходила в студию и уходила последней, и с каждым занятием работала кистью всё смелее. Её яркие краски прямо-таки звучали. Однажды она сказала: "Давайте устроим день любезности, когда будем вежливы, будем говорить друг другу только приятные слова". Предложения приняли и в дальнейшем неукоснительно соблюдали. Только я изредка срывался, но стоило мне повысить тон, как из-за Мальбертов меня летели не кисти, конечно, усные отравленные стрелы. Как вам не стыдно? Вы забыли какой сегодня день? Вам надо учить правила хорошего тона, полил из пугача Дима Климантович, а Галина Кравцова кидала гранату. Теперь понятно, почему у вас нет жены. Мне ничего не оставалось, как извиняться и упорно объяснять, что моё поколение получило жёсткое воспитание и прочее. Бывали дни, когда мы в конце занятий обогащались знаниями из истории живописи. Я заранее просил кого-нибудь из учеников подготовить рассказ о том или ином великом художнике, и рассказ ученика дополнял репродукциями с картин мастера.